ступни ладони. «Сюда! Не туда!» Десяток братьев-книжников Невзирая на две дорожные развилки, можно было преодолеть путь за половину дня, будь они одни. Войны на конях то и дело останавливались, чтобы подождать череду запряженных повозок с десятком братьев-книжников. Это оказалась еще та компания, Большинство из них требовало для себя отдельный экипаж, не желая путешествовать с кем бы то ни было, ведь ясно, что они своим талантом заслужили максимально возможную приватность и удобство, о чем тут говорить. Однако меньшинство, которое не имело ничего против того, чтобы трястись в компании, по дороге поспорило, кто умеет лучше обращаться со словами. А двое под выпивку, точнее, под вино, так быстро подружились, что лыка не вязали. Позже не нашлось ни одного воина, который бы не утверждал, что для него этот военный поход стал одним из самых тяжелых. И даже валам было не сладко, должно быть из-за того, что им пришлось тащить столько людей с невероятными причудами. ОС как цис. Не успели они толком тронуться, а первый поэт уже пожелал вернуться. Он передумал, едва дышит. Там, на натянутом сверху покрытии телеги, да, именно там есть одна дырочка. Хорошо бы ее чем-нибудь прикрыть, а то солнце ему уже все мозги просверлило». Ох, если хоть где-то немного холода, чтобы чуток прийти в себя. А потом, чуть позже, нельзя ли укрыться от холода, потому что ему такому вспотевшему вреден холод. Потом он потребовал, чтобы все от него отвернулись, ему необходимо переодеться. Нет, он и не предполагал, что ему придется столько трястись. Знал бы, отказался бы от поездки. Так у него все потроха вывалится. Теперь болит поясница. Она имеет последняя косточка под названием Оскакцис. Тут он засунул свою руку за спину, чтобы ее немного помассировать. Как это что помассировать? Ну и ну. А ведь он думал, что находится в просвещенном обществе, и ему не придется переводить с латыни. «Да, у меня ноет копчик!» «Быстрее!» Другой хотел, чтобы его упряжка неслась так, чтобы он оказался самым первым, но не только для этого, а еще и для того, чтобы почувствовать ветер в волосах, чтобы ощутить, как они развиваются». Ради этого он терпеливо и давал волосам расти, а не потому, что ему лень их укорачивать. «Ветер в волосах» — это всегда прекрасная поэтическая картина, которая читателям запоминается. А так он вынужден то и дело собственными пальцами пробираться сквозь локоны, Вот тебе жизнь писателя, он должен обо всем позаботиться, даже о том, когда следует дуть ветрам. Или, например, когда солдаты пришли, за ним он сопротивлялся, делал вид, что решительно протестует, при этом шепнув им, «Да иду я, иду, я еще позавчера приготовился. Ради более сильного впечатления народ всегда больше любит посмотреть, как берут под арест писателя». «Помедленнее». Третьи хотели ненадолго покинуть свою колымагу, чтобы пройтись босиком и почувствовать под ступнями, какова здесь земля, трава, природа, не обгоняя улитку. И так он останавливается перед каждым цветком и перед каждым кустом. Куда спешить? Ох! Как легка бабочка. Вы только гляньте, какой дятел. Да не может быть, чтобы этот гриб был так красив и одновременно смертельно ядовит. Ох, как жалко, что сейчас не май. Тогда можно было бы наслаждаться опадающими повсюду пурпурными цветами диких гранатов. Сколько же вокруг свисающих веток, плодоносных деревьев. В этом году гранат начал созревать немного раньше. Возможно, именно во славу этого похода писателей. Ох, заглядевшись на гранат, он мог бы удариться головой а висящее гнездо диких ос. Наступить на скорпиона, змею, ежа, На прикрытый листьями железный капкан, На западню для зверя, а потом причитать и плакать. Кто-то то и дело должен его уводить в другую сторону. «Сюда, не туда!» Чего только нет на свете. Четвертый, ей-богу, не знал, что валы задирают хвост, чтобы это обильно работало и во время путешествия. Есть ли способ воспрепятствовать этому? Надо за этим следить. Отовсюду слетаются мясные мухи. Со всех сторон окружает невыносимый смрад. Особенно, когда колесо проедет по избытку воловьей продукции. Ох, да он же не деревенщина, чтобы свои рифмованные строки удобрять навозом из хлева, как будто это грядки с совойской капустой. Он прикрывал ладонью нос и рот, ужасаясь всему, кроме литературных дел. «Ещё вина!» А пятый подносил ладони к рту, чтобы его хорошо слышали те, кто впереди в первых обозах. «Ещё вина!» Его иллюминировало только это. Какие светильники и канделябры, сосновая смола, жир, топлёное молоко, пчелиный воск, какое рыбье масло, которое горит тише других, или сухие семена кунжута, которые потрескивают, пока горят. Вино. Только оно обладает силой осветить его поле зрения, при условии, что после него он не задремлет. «И пусть оно будет похолоднее!» Шестой разулся и завернул штанины, точно, вина, дайте нам еще вина, и добавил, и пусть оно будет похолоднее, нам жарко». Жалко, причитал он, что на Везувии сейчас нет снега, поэтому предложил он, надо бы послать одного шустрого солдата добраться до вершины ближайшей горы Монтелотария, хотя бы за кусочками льда, там он держится все лето. А потом сказал, лед может растаять, пока парень спустится, потечет даже если нести его в мешке полном соломы, Впрочем, выпить ему хочется именно сейчас Кто будет ждать возвращения солдата? А ведь он может и погибнуть, если сорвется вниз, скруче Поэтому пусть он лучше просто столкнет вниз немного снега И тот с громким шумом понесется вниз Или пусть вложит снежок в рогатку Стрельнет, и комок снега рванется в нужную сторону Если парень хорошо прицелится, он там внизу протянет руку, подставит бокал, качнет его туда-сюда, и как только снег плюхнется в вино, оно охладится именно так, чтобы его пить. Да, лучше всего солдату остаться на вершине монте Чего парням мучить гонять то наверх, то вниз? Дорога и так объезжает подножие этой горы. И он снизу просто махнет ему, посылая знак, что вино опять надо бы немного охладить. Вот так, — объяснял он солдатам, — примерно и бывает, когда пишут книги. Чем проще, тем лучше. Если среди вас добровольцы, чего ждете, герой, весь батальон нас повесил, а потом вам не нравится, когда вас не упоминают поименно? Мыть ее рук. Седьмому все это вообще не нравилось, хотя все в целом вовсе не было столь уж плохим, но ему и это все равно не нравилось. Вообще. Поэтому он поминутно требовал новый кувшин с водой, чтобы вымыть руки, хотя ни до чего не дотрагивался, кроме самого себя. Левой правую прикрывает, восьмой, тот, что отвечал за летопись, был рад бы все начать сначала, чтобы они вернулись в Неаполь, и он мог бы поподробнее описать хотя бы то, как компания выходит за стены города. Он был не прочь кое-что добавить, например, то, как граждане Неаполя провожают их в слезах, рыдают из-за того, что в городе несколько дней не будет самых выдающихся писателей, Вот он уже выдумал, как некая госпожа повисла у него на шее и прошептала. Что точно она прошептала, сейчас он не скажет. Напишет это только если его предложение будет принято. Как-то раз он нечто подобное, почти целую новеллу, рассказал какому-то другому писателю, неосторожно высказался, а тот его обворовал, прославился... Представил его произведение как свое, поэтому ему не нравилось, что он едет не последним в колонне. У него было впечатление, что та пара сзади постоянно высовывается из своих колымак и глядит, так сказать, ему через плечо, надеясь все списать. И поэтому он левой рукой прикрывал то, что дрожащий правый выписывал. Правда, это оказалось неудобно. Он и сам не видел, что выходило из-под его пера. Ладонью о ладонь. Девятый же лишь повторял, что это неправильно. Никто, никто во всем Неаполе не заметил, что кого-то не хватает. Не заметили бы, и если бы писатели все до одного пропали и исчезли, Если бы они не вернулись, никто бы и не вспомнил их ранней рукописи, и уж тем более те, что в стихах, рифмованные, не вспомнят их имен, того, как их зовут, пока ладонью о ладонь труд всей жизни, вся работа и вдохновение, все это исчезнет. Возможно, он был так угрюм из-за того, что уже некоторое время видел страшные сны. Точнее, один сон, который повторялся с небольшими различиями. Как будто он совсем ногой стоит на поляне, а к нему летят все перья, которыми он пользовался до сих пор. Сперва появляется одно, вонзается ему в мышцу, Потом второе зарывается в живот, немедлит и третье колет его в шею, а их все больше, они кружат вокруг него все ниже. Он пытается убежать, но разные перья разных птиц различной величины и цвета настигают его, колют. Перед пробуждением небо чисто, а он настолько оперен, что похож на птицу не может определить ни по виду, ни по крику, что это за птица, если эти крики вообще можно услышать. Вот что он увидит во сне перед пробуждением. Хотя было бы лучше, если бы это был конец кошмара. Однако, прежде чем он встрепенется от сна, некая невидимая рука выдергивает из его тела перо за пером все эти о которыми он писал — Такое ощипывание гораздо больнее. Так он просыпается, весь обсыпанный красными точечками, которые очень чешутся, и он начинает чесаться, покуда то там, то здесь не открываются ранки. Тело, кожа с трудом успокаиваются до следующей ночи, а он старается не заснуть, ибо знает, что его ожидает. Тем не менее, в какой-то момент усталость овладевает им стоящим ногим на какой-то поляне. С неба к нему летят перья, в тело впивается одно, а потом другое перо. Все вокруг густеет, хотя частота уколов немного другая. А следующим утром он опять пробуждается ощипанным. Чудак. Десятый молчал, жмурился, засовывал в уши по шарику воска. Затем втянул голову в плечи, опустил и растянул рукава настолько, что они скрывали не только ладони, но и пальцы. Казалось, он хотел скрыть и серебряный наперсток, который носил с самого начала путешествия, чтобы тот не имел ничего общего со всем, что их окружает. Чудак! А потом будет твердить, что с ним никто не хотел дружить. У военных никто ничего не спрашивал. Однако, если бы спросили военных они бы все это дело решили просто, распустив писателей без гонорара, и пусть себе пешком отправляются назад. епископа поэтически предложили бы, пусть выбирает сам, или он будет королевским пожизненным любовником, или обретет любовников в пожизненном заключении там, где молодых красавчиков любят до потери сознания, их сознание. Ослуги. Они молча занимались своими делами, стараясь замечать как можно меньше. Но это не значит, что обо всем у них не было мнения, которое они выскажут тогда, когда тому придет время».